Тодор медленно поднялся с кресла и навис над Лидочкой. «Разумеется, я мог бы проверить, не обманули ли вы меня, не скрываете ли бумаги здесь. Но мне так хочется вам верить. К сожалению, так часто обманывают те, кто по всем законам божеским и человеческим должен быть безукоризненно честным, и знаете почему? Для людей благородных и искренних ложь во спасение близких оказывается выше абстрактной честности» вряд ли вы это сейчас поймете, но предупреждаю, берегитесь честных людей, уж они обманывают так обманывают». Теодор на цыпочках подошел к двери приоткрыл ее, прислушиваясь, но неожиданно для него некто из коридора рванул дверь на себя, и, не ожидавший этого Теодор, потерял равновесие и буквально вывалился в коридор. Это было как в цирке, где мим борется с собственной тенью. Потеряв равновесие, Теодор упал на колени, а над ним возникла дурацкая физиономия Винлета Васильева. «Ты здесь, моя крошка?» — спросил он сонно. Но, приглядевшись, он понял, что Лидочка не его дамы сердца и сказал «Экскюзе-муа, Тадор быстро и ловко вскочил с пола и толкнул Васильева в грудь. Но для того, видно, толчок не был неожиданностью. Он его парировал, и после того получилось так, что мужчины как бы обнялись и начали толкаться и рычать. Лидочка кинулась на помощь Теодору, повисла на Васильеве, стараясь разжать его пальцы. Все не забыли, что всего четыре часа утра. В коридоре начали открываться двери, люди высовывались в коридор, ругались, проклинали пьяниц. Теодор вывернулся, ловко заломил Васильеву руку за спину, и из руки, звякнув, выпал пистолет. Лидочка даже и не успела разглядеть, как Васильев успел его вытащить. Затем Теодор повел согнутого Васильева к лестничной площадке и ударил ниже спины. Васильев исчез. Лидочка подбежала к Теодору. «Он вам не сделал больно?» — спросила она. «Нет, ничего», — сказал Теодор. Он спрятал в карман пиджака пистолет Васильева. «Не стоит оставлять ему пушку, правда?» «У него рука раненая». «Я его знаю уже три года». «Он не расстается с черной повязкой», — сказал Теодор. «Вернемся к вам в номер, здесь нас могут услышать. У меня осталось две минуты». Теодор закрыл за собой дверь, прошел к окну и стал отрывать клейкую бумагу, чтобы раскрыть его. Рама раскрылась, со скрипом и из окна потянуло холодом. «Слушайте и не перебивайте меня. Вы не встретите Андрея, вы меня поняли? Здесь вы не встретите Андрея». «Что вы говорите? Не смейте!» «Не перебивайте, говорю вам!» В дверь постучали. «Вы должны уйти еще на сто дней вперед. Но только осторожно. Никогда не ставьте указатель между рисок. Вы меня поняли? Завтра же или сегодня, лучше сегодня аккуратно уйдите на сто дней вперед, иначе потеряете Андрея». Дверь раскрылась, в ней стоял партия за его спиной другие лица. Теодор прыгнул на подоконник и исчез в синеве. Всей толпой люди от двери побежали к окну и стали смотреть вниз, что-то кричать вслед убегающему Теодору. партье первым повернулся к Лидочке, вспомнил о ней. «Как он здесь оказался?» — спросил он строго, будто именно Лидочка была во всем виновата. «Я же вам говорила, я же говорила!» — чужим кухонным голосом закричала на него Лидочка. «Я же просила, умоляла перевести меня в другой номер!» партье даже опешил и развел руками. Он сказал, обращаясь не к Лидочке, а к прочим свидетелям. «Я перевел, как и просили. А почему-то он здесь оказался». «И ваш военлет Васильев здесь оказался?» Лидочка тоже апеллировала к свидетелям. «Что, я его тоже привела?» «Это безобразие какое-то», — сказал господин в ночном колпаке и длинной белой ночной рубашке. Неясно было, кого он обвиняет, а может, он и сам не знал. А «Вот что», — сказал партье «Пойдете со мной, мадемуазель?» Будете досыпать в швейцарской. Мне вход в нее виден. Я за вами буду присматривать. И не возражать!» Последнее было рявкнуто по-фельдфибельски. По охваченной рассветной дрожью публике прошел гул. Некто, облеченный доверием и авторитетом, в те дни, когда не стало ни доверия, ни авторитетов, взял на себя ответственность за жизнь юной особы. «Ясно», — сказала Лидочка. «Спасибо вам большое».